Я, казалось, растворила, стекла вместе с нею в невесть, с кем отмеренной ей протяженности на все времена. На одной из колонн наши пути скрестились с театром кукол. Около Тамары Цулукидзе был свободный топчан. Мы р а з г о в о р и л и с ь Перед сном она вынула фотографии – Здесь я с сыном, его зовут Сандик. Здесь я в роли Амалии из Шиллеровских разбойников. Здесь в Анзоре, тут с мужем. Кроме внешности человека, фотографии под силу запечатлеть не только воздух времени и целой эпохи, но и поле влюбленности. На сохранившихся снимках Тамары было у о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 Они уезжали в Урдаму. Вам нетрудно будет передать письмо Филиппу Яковлевичу? Передам, знаю его, он всегда радушно нас принимает. Жизнь множественными стоками втекала в лагеря.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 После окончания концерта, как бы в извинение за конфуз, к нам з а ш ё л начальник в большом чине, пригласил отужинать. Стол был уже накрыт. Высились ломтики нарезанного белого хлеба, которого мы уже много лет не видели. В котелках стояла гречневая каша, и что было совсем неправдоподобно, белые пончики с повидлом.